Глава пятнадцатая. Через полчаса пришлось констатировать, Полины нигде нет. Я облазила все комнаты, заглянула под стол, диван и кресло, изучила пространство за телевизором, порылась во всех кухонных шкафчиках и от полного отчаяния открыла крохотную стиральную машину. Квартира Маргаловой располагалась на первом этаже и, в принципе, выскочить на улицу через окно не представляло никакого труда. Одна деталь. Все окна были тщательно забраны решётками. А из двери Жукова точно не выходила. Я ведь неотлучно находилась на лестнице. Может, Полина превратилась в таракана и выползла через щель? Ещё раз обежав комнаты, я не обнаружила там ничего интересного. Самые обычные, весьма скромные вещи. Юле было чуть за двадцать, но она не слушала плеер, не смотрела DVD-диски, Пользовалась допотопным компьютером, не читала современных книг, готовила в алюминиевых кастрюлях. У неё даже не было хорошего телефонного аппарата. В прихожей на маленьком столике стоял чебурашка, ярко-красный коробок с большой трубкой и наборным диском. Я видела такое последний раз лет 20 назад. Диссонансом на фоне общего убожества выглядела ванная с полочками — заставленными дорогими средствами по уходу за телом и волосами. Сама я пожадничала и не купила крем ценой в 15 тысяч рублей за банку. А у Юли была кроме него вся серия. Молочко, гель, лосьон. Ещё она носила бешено дорогое бельё лучших фирм. Я изумилась, читая этикетки на трусиках и лифчиках. Это странно, если учесть, что поверх шикарных комплектов натягивалась блузочка с вьетнамского рынка. И ещё сильное впечатление на меня произвёл холодильник. В нём я обнаружила банку чёрной белужьей икры, минок, лососину, сырокопчёную колбасу, экзотические фрукты. Юлия не отказывала себе в деликатесах. Почти в шоке я выскользнула наружу, заперла дверь, дошла до машины и вынула спрятанные в бардачке сигареты. Уму непостижимо куда подевалась Полина. Из двери она не выходила, Через окна выбраться нельзя, чёрного хода в квартире нет. Это самая затрапезная пятиэтажка без всяких чуланов, комнаток для домработниц и даже без мусоропровода. Ведро надо опорожнять во дворе, где стоят баки. Так каким же образом испарилась Жукова? Резкий звонок мобильного заставил меня вздрогнуть. «Ты ещё не в аптеке?» спросил Дегтярёв. «Но сколько можно возиться?» «Страшные пробки». Быстро нашлась я. Уже лечу. Вот, кстати, и вывеска с крестом. Говори, чего надо? «Персиковое масло», — ответил Дегтярев. «Зачем? У тебя насморк? Неужели трудно выполнить мою просьбу без занудных расспросов?» Возмутился полковник. «Извини, продолжай». «Вазелиновое масло, сироп шиповника, экстракт черники, жир барсука?» Мерно перечислял приятель удивляя меня всё больше и больше. Но зачем ему такие снадобья? Но вопросов я больше не задавала. В конце концов, Дегтярёв не просил цианистого калия. Заказывал средства, от которых вреда не будет. И «кома-мао», — завершил толстяк. Примечание. Название выдумано автором. Конец примечания. «Какао?» — не поняла я. «Но оно в аптеке не продаётся». «Кома-мао» уточнил Дегтярёв, «патентованное китайское средство, таблеткам две тысячи лет». «Они, небось, давно стухли?» — не выдержала я. «Издеваешься?» — рассердился Александр Михайлович. «Рецепт древний, а пилюли произвели недавно». «Ладно, не злись, я неудачно пошутила», — вздохнула я и приблизилась к прилавку. Симпатичная девушка в белом халатике — Выставила под мою диктовку целую батарею пакетов, флаконов и пластиковых упаковок. Я взяла одну бутылочку и прочитала этикетку. «Персиковое масло из абрикосовых косточек». «Вам не нравится?» — спросила провизор. Я просила персиковое масло. «Вот оно». «Нет, в пузырьке Эрзац». «У нас есть сертификаты качества на любой вид продукции», — нервно заявила фармацевт. Чем вы недовольны?» «Вас не смущает персиковое масло из абрикосовых косточек?» — уточнила я. «Нет», — удивлённо ответила девушка. «Это экологически чистый продукт, сделанный прямо на месте сбора, в горах под Воронежем. Видите, вот тут указано. Деревня Сивки, Воронежская область, гора Арарат». «Насколько я знаю, абрикосы в ущельях не растут», — протянула я. «Вы можете ошибаться», — миролюбиво пояснила провизор. «И потом, небось, существуют разные сорта». «Согласна. Вот только Арарат никогда не находился под Воронежем. На школьном уроке географии нам рассказывали, что он в Турции». «Да, ма, у нас качественная продукция». «Персиковое масло не бывает из абрикосовых косточек», — уперлась я. «А из чего же его давят?» — искренне удивилась провизор. «Просто не по-русски написано. Масло, конечно, не из скорлупок, а из ядрышек». «Девушка, абрикосы — это не персики». «Во народ!» — тяжело вздохнула фармацевт. «Опять плохо. Хотели персиковое масло?» «Да». «Так забирайте. Оно из абрикосов». «Ничего». «Подобное невозможно. Следовательно, средство фальшивое». «Поймите», — начала уговаривать меня «Девушка». Это просто название — персиковое масло. Ну, вроде как аспирин. На самом-то деле он ацетилсалициловая кислота. Ничего удивительного. «Вы полагаете?» — засомневалась я. «Конечно», — сказала провизор. «Вот бутылочка с сиропом шиповника. Что тут написано?» «Ага, плоды дикой розы гибискуса». «Давайте персик из абрикоса», — сдалась я. «Считайте сумму» двадцать пять тысяч сто сорок три рубля четыре копейки я уронила кошелек в особенности меня умилили копейки сколько фармацевт спокойно повторила сумму вы не ошиблись протянула я вдруг вы пальцем не в ту кнопку на калькуляторе ткнули и выпал лишний ноль может две тысячи пятьсот хотя это тоже слишком много за коробки с сушеной травой и бутылочки с вазелиновым и абрикосово персиковым маслом «Ну, не так страшно, как первая сумма». «Некоторые люди заходят в аптеку только из желания полаяться», — дёрнула плечиком девушка. «Считаю вслух. Черника, масло, сироп, жир. Итого 143 рубля 4 копейки. Ага. И где же 25 тысяч? Они откуда взялись?» Провизор схватила пластиковую банку. «Вот, Кома Мао, из Китая. Сами просили. Берёте?» «Ну да», — ошарашенно ответила я. «Можно узнать, из чего сделаны эти пилюли?» «Когти тигра, носовые перепонки летучих мышей, выделение желез берманской кошки, листья банана и орехи Хо», — бодро перечислила фармацевт. «И с какой целью это глотают?» — выпросила я. Девушка начала складывать покупки в пакетик, поясняя. «Препарат широкого действия но в основном назначается людям с ослабленной памятью. Может служить добавочным средством к терапии для перенёсших инсульт». «Ясно», — протянула я, расплатилась и ушла. «Интересно, кто сказал полковнику про кома Мао? И каким образом когти тигра купе с гормонами берманской кошки поспособствуют реабилитации толстяка?» «Дегтярёв встретил меня в прихожей. «Давай сюда», — зашипел он, выхватывая из моих рук аптечный пакетик. «Всё купила?» «Конечно, не волнуйся». «Я не думал переживать». Он пошёл красными пятнами. «Кто пришёл?» Заорали из коридора. Полковник живо сунул пакет под пуловер и крикнул в ответ. «Никого нет! Я впускаю собак в дом!» Дробно застучали каблучки, в холл вылетела Динка. «Что значит «никого нет?» изумилась она. «А это кто?» «Ой, Даша!» — изобразил искреннее недоумение полковник. «Ну и ну! Откуда ты взялась?» «С улицы!» — безмятежно ответила я и повернулась к Емельяновой. «Ты у нас гостишь?» «Надеюсь, ты не против. Сейчас уеду». Привезла Андрюше кое-какие вещи. «У него ведь, бедняги, всё сгорело!» — отчеканила Дина и удалилась. «Я пригласил Андрея помочь нам с ремонтом», — засуетился полковник. «А у меня отпуск. Живо справимся!» «Наняли бригаду?» Для поддержания разговора поинтересовалась я. «Нет», — с детской радостью заявил полковник. «Своими силами обойдёмся». «Вдвоём?» — усомнилась я. «Нас много», — возвестил полковник. «Да?» — попятилась я. «Понимаешь?» — ажитированно завёл Дегтярёв. «Мы с Андрюшей подружились. Честное слово, я очень рад нашей близости». Впервые у меня возникло полнейшее взаимопонимание с другим человеком. Сначала мы с Андреем составили план, затем организовали штаб и разделили руководство. Корундов отвечает за художественную часть, выдаёт дизайнерские идеи. Я взвалил на свои плечи координацию потоков, разрабатываю стратегию управления, указываю. «Понятно», — перебила я его. «А кто непосредственно пахать будет?» «И о чём?» Слегка сбавил тон полковник. «Хорошо, что имеются руководители», — усмехнулась я. «Но нужны рабочие руки. Кем вы управлять собрались?» «Ситуация под контролем», — заявил Александр Михайлович. «Навалимся всем домом». «То есть», — подскочила я, — «Маша хочет красить стены». «Она умеет», — поразилась я. «Ерунда», — отмахнулся Дегтярев. «Я её научу за пять минут». «А ты сам знаешь, как обращаться с Валиком?» — не успокаивалась я. «Элементарно!» — хмыкнул толстяк. «Умный человек прочитает инструкцию и разберётся. Я приобрёл книгу «Обновление квартиры». Маня её прочтёт и применит знания на практике». «Ремонт — ответственное дело и...» Дегтярёв гордо выпрямил спину. «Если неграмотные гастарбайтеры берутся за отделку, то мы, люди с высшим образованием, — «Легко справимся с покраской, побелкой и прочей чепухой. Через десять дней Тёма получит полностью готовый к вселению дом. Вот ему будет сюрприз». «А что, он не знает о твоей идее?» — изумилась я. «Он опять уехал в командировку», — потёр руки полковник. «В его отсутствие мы навалимся всем скопом. Маша Краска, Зайка Кафель, Аркадий Окна, Дина Батареи, Тася...» «И эти женщины в вашей команде!» — заорала я. Емельянова с Волковой тоже участницы реалити-шоу. «Чем больше народу, тем веселей!» — засмеялся Дегтярев. «Начинаем в шесть утра. Оцени наш план. Мы с Андреем едем на строй рынок, остальные готовят площадку для ремонта. В восемь привозим материалы. И вперёд с песней. Трудимся до полуночи. Никаких перерывов на перекур. Да и сигаретами у нас только ты балуешься, заодно и бросишь. Что, и я в списке строительных рабов? «Айн момент!» — поднял указательный палец полковник. «Где тут мой склерозник?» «Так, так, вот, Дарья Васильева, вынос и вывоз мусора!» Многие мои начали действовать сами по себе, они, помимо воли владелицы, направились в сторону лестницы. Правослово полковник с дизайнером сошли с ума. Ни Маша, ни Аркадий, ни тем более Зайка понятия не имеют, с какого бока подойти к обоям и кафелю. А мне никогда не поднять мешок, набитый строительным мусором. Люди, составлявшие план ремонта, сумасшедшие. Кстати, они забыли о животных. Питбуль Банди обожает возиться в грязи. Его можно заставить лапами месить раствор. Снап будет подтаскивать кирпичи. Сила-то у немереная. немеренная. Пуделиха Черри — легкую справится с раскатыванием обоев. Охучик сойдёт за валик. Мопс круглый, и его шерсть словно шёлковый коврик. Жули надо поручить охрану. Йорк возьмет возьмёт в зубы берданку и побежит по участку. Но ну, окошки явятся в самом конце. Заметут хвостами пыль. Провалявшись целый час в ванне, я влезла в халат и решительным шагом направилась в спальню Дегтярёва. Александра Михайловича в комнате не было, зато из ванной доносился страшно недовольный бас. «Дрянь какая-то! Купили хренату! Вот чёрт!» Знаете, кто воистину интеллигентный человек? Это тот, кто, хорошо зная, что кроме него в квартире никого нет, идёт ночью в туалет и, споткнувшись о кошку и упав на пол, называет животное киской никак иначе. Дегтярёв, конечно, пока далёк от идеала но к нему приближается. Сейчас с ним в ванной случилась незадача, но толстяк не употребляет нецензурные выражения. «Помогите!» заорал вдруг Александр Михайлович. Я поскреблась в дверь. «Можно войти?» «Идиотский вопрос! Если учесть, что я кричу уже полчаса, он очень кстати!» возмутился приятель. «Вот умру, а вы это через год заметите!» Я влетела в ванную, и, обнаружив полковника с зажмуренными глазами возле умывальника, спросила. «Что случилось?» «Не знаю», — занервничал толстяк. «Я намазал лицо гелем для умывания, а он не смывается. Скользит по коже и не сходит. Кошмар!» Мне стало смешно. Дегтярева можно назвать метросексуалом, хотя полковник пришёл бы в ярость, услышав это определение. Но нравится ему или нет, он настоящий франт. Наш суровый борец с преступностью обожает средства по уходу за телом, одеколоны, лосьоны после бритья. У него есть кремы для лица, рук, ног, пена для ванны, соль, скраб. Всего и не перечислить. Ванная Дегтярева — настоящий склад пластиковых бутылочек и тюбиков. Многие ведущие косметические фирмы выпускают мужские линии. И, похоже, сильный пол начинает стремительно приобретать привычки слабого хотя мне самой больше нравится ухоженный кавалер, чем волосатое, потное чудище с трауром под ногтями. «Прямо сейчас поеду в магазин и потребую объяснений», — ревел полковник, тщетно пытаясь соскрести с лица липкую субстанцию. «Это издевательство!» А еще написали на упаковке. «Изумительный гель, освежает кожу, придает ей тонус. Используйте два раза в день». «Негодяи!» Такое ощущение, словно в клей рожу опустил. «Ты перепутал средства», — стараясь не рассмеяться, ответила я. Вместо пенки взял сильно фиксирующий мармелад. «Что?» — изумился полковник. «Варенье?» «Нет», — давясь смехом, продолжала я. «Такое косметическое средство. Вот здесь на бутылочке написано «Мармелад для укладки волос. Самая сильная фиксация. Гарантия сохранения прически даже при попадании под сильный дождь». Дель стоит на умывальнике левее. «На, попробуй шампунь, а вось он справится с незадачей». «Лицо не моют мылом для волос», — запротестовал полковник, который никогда не принимает чужих советов. «Но физиономию и не принято покрывать средством для цементирования прически», — брякнула я. «Сделай, милость, не перечь». Александр Михайлович протянул руку, я вложила в неё тюбик, который взяла с бортика ванны. «Это точно шампунь?» С подозрением поинтересовался Дегтярев. «Пахнет странно». «Не сомневайся, я прочитала название». «Подожди в спальне», — приказал толстяк и начал сосредоточенно намыливать щёки. Я вернулась в его комнату, села в кресло, положила ноги на пуфик и взяла сборник кроссвордов. В свободное время приятель обожает решать головоломки. «Мама!» послышалось из ванной. «Офигеть!» Последний глагол Толстяк употребляет очень редко, и то, что он прозвучал сейчас, свидетельствовало о крайней степени изумления и раздражения одновременно. Дверь ванной распахнулась, в спальню влетел полковник. Его лицо приобрело приятный бронзово-коричневый оттенок. «Ты дала мне красящий шампунь!» зашипел Александр Михайлович. И теперь я похож на негра. Вовсе нет. Просто у тебя вид загорелого мачо. А ты, оказывается, оттеняешь волосы. Извини, не знала. Я искренне попросила прощения. Полковник закашлялся. Мне случайно в магазине подсунули тюбик. Наконец ответил он. Я не пользуюсь этим средством. А выбросить его руки не доходили. И куда я теперь с мордой цвета кофе? «Два раза умоешься, и всё сойдёт». «Лучше сядь. Нам надо поговорить». «Надеюсь, не о ерунде», — буркнул Дегтярёв и плюхнулся в соседнее кресло. «Давай, начинай. Какова цель беседы? Изложить чётко, ясно, коротко. Не люблю пустой болтовни. Кстати, где пакет с лекарствами?» Я положил его на кровать, и словно собака его слезала.